Глава одиннадцатая. Едва въехав на подъездную дорожку, Даг Кроули начал раздражаться. «Я же ввелел Аллану скосить газон к нашему возвращению! Только посмотри! Лужайка подстрижена лишь наполовину!» Недовольство Джун было вполне под стать возмущению ее мужа. Их активные занятия теннисом помогали им поддерживать хорошую физическую форму. Оба они были невысокими. Дак был ростом пять фунтов и 9 дюймов, и его волосы с проседью были зачесаны так, чтобы прикрыть растущую лысину. С лица мужчины не сходило сердитое выражение, а каштановые до плеч волосы его жены никак не смягчали ее тонких губ и нахмуренных бровей. Им было по 33 года, когда они поженились. К тому времени у Джун был диплом медицинской сестры Рудгердского университета, а Дак трудился инженером по программному обеспечению. Их объединила мечта о красивом доме, членстве в загородном клубе и пенсии в 60 лет. Они сами были людьми целеустремленными, и требовали того же от своего единственного сына. Незаконченная к их приезду работа и газонокосилка, оставленная посреди лужайки, одинаково раздражали и Джун, и Дага. Миссис Кроули шла за мужем по пятам, когда он двинулся в дом, выкрикивая имя Аллана. Когда тот не откликнулся, супруги прошли через комнаты и обнаружили рыдающего сына на незаправленной кровати. Вместе они принялись его тормошить. «Алан, что произошло? В чем дело?» Поначалу младший Кроули был не в состоянии дать вразумительный ответ. Наконец он посмотрел на родителей. «Тело Керри нашли в бассейне, и полиция думает, что это сделал я!» «Почему они думают на тебя?» Практически заорал дак — Потому что мы поссорились на вечеринке. Куча народа это слышала, и сюда приезжал детектив, и он... — Здесь был детектив! — крикнула Джун. — Ты с ним разговаривал? — Да, недолго. Он отвез меня в прокуратуру и там допрашивал. Кроули старший посмотрел на жену. — А он вообще имел на это право? — Я не знаю. Ему уже исполнилось восемнадцать. Женщина глянула на сына. «Аллан, что именно случилось с Керри?» Срывающимся голосом сын пересказал им то, что знал сам. Утром Керри обнаружили в бассейне. Они, считают, ее ударили по голове, столкнули в воду, и она утонула. Закончил он свой рассказ. Джун хотела было сказать сыну, что они понимают, как дорога была Керри Аллану. Но для этого будет время позже. Прямо сейчас, после всего того, что они узнали, ее единственной и главной задачей станет защита сына любыми доступными способами. Расспрашивая его о случившемся, миссис Кроули все больше впадала в отчаяние.